Благодарность. Когда пишешь о спорте, который нравится тебе не больше, чем зубная боль, речь идет о гольфе, без помощи друзей не обойтись. Помня об этом, автор выражает благодарность Джеймсу Брэдберу-младшему, Питеру Ройсману, Мэгги Гриффин, Крейгу Коббану, лари Коббану, Якобу хое Лайзе Эрбахвенс, Фрэнку Снайдеру, Аннити Мэйр, многочисленным игрокам в гольф, которые щедро снабжали меня своими спортивными историями, ха-ха, и, разумеется, дэву Болту. Хотя открытый чемпионат США — это турнир, а Мэрион — гольф-клуб, сюжет книги является вымыслом. Я позволил себе смешать несколько местностей и соревнований. Как всегда, любые ошибки, фактические и прочие, лежат на совести вышеперечисленных людей, автор тут ни при чем. Майрон и я очень старались. Ну, мы не уверены, что получилось.